Глава 9 Легион Форма напрягла свою удивительную кожу. Только это могло спасти ее от разрушительного воздействия вакуума. Затем она принялась медленно отсчитывать оставшиеся ей мгновения. Кожа почти не поддавалась износу, но в данной ситуации решающую роль играло истощение ресурсов. Добыча вела себя осторожно. Легион-форма следила за ее медленными, осмотрительными действиями, свидетельствовавшими о том, что подозрительность жертвы еще не рассеялась. Следовало усыпить ее бдительность. Более решительная наступательная акция могла спугнуть двуногих, остававшихся на корабле. Поэтому легион-форма была вынуждена затаиться и терпеливо ждать, пока внутренности модуля... подвергались разграблению. Ее кожа была напряжена до предела. Добыча в пятый раз приступила к исследованиям. Двуногое существо плавно подплыло к модулю по идеально прочерченной траектории. Момент настал, его нельзя упустить. Под внешним слоем кожа начала восстанавливать свою структуру. Во время своих предыдущих четырех визитов Инопланетное двуногое существо проникло в самое сердце модуля, отломало некоторые детали оборудования и унесло их затем в сферическую структуру, парившую почти вплотную к экстравагантно сконструированному кораблю. Нервные узлы легион-формы были приведены в полную боевую готовность. Никогда еще за всю жизнь она не видела столь шикарное межпланетное судно. Размером... оно было с боевой корабль, однако все признаки выдавали в нем роскошную яхту местной элиты. Судно не было оборудовано заметными на первый взгляд оборонительными или наступательными системами. Вокруг него был заметен лишь легкий шорох электромагнитного спектра. Для связи эти мягкие двуногие использовали радиоволны, судя по доносившимся до нее модуляциям, Легион-форма сделала вывод, что переговоры идут посредством звуковых вибраций. Следовательно, главное направление атаки — контроль над дыхательной системой. Стремление заполучить носителя становилось мучительно невыносимым. Легион-формой снова овладела навязчивая идея. «Ах, каким было ожидание! Двуногое существо!» Приближалась. Роджер Сермин никогда еще не был так счастлив. За время своих вылазок к неизвестному модулю он вынес оттуда пять разных предметов. Каждый из них был уникальным, а два особенно прекрасны, если их рассматривать как произведение искусства. Скорее всего, это были обыкновенные детали оборудования, Функциональные части и не более того Но человеку они казались вышедшими из-под руки Мастера-ювелира Настолько тонкой была работа По огранке керамики и твердых полимеров Бешван утверждал, что они смогут выручить за эти штуки бешеные деньги Кроме того, среди находок был камень Напоминающий бриллиант Размером с ноготь большого пальца Вот что действительно может принести целое состояние. В общем, сумма набирается вполне приличная. В мечтах Ксермин уже видел себя владельцем судна, типа Настромед, с приводом БАДа. На борту их будет только двое, он и Салли, а вокруг безграничные звездные пространства, где можно путешествовать, не встречая преград. Надежда на то, что давняя мечта вот-вот воплотиться в жизнь, вдохновила Ксермина на новые подвиги. Наконец-то он обретет долгожданную свободу, наконец-то сможет искупить свой долг перед Салли, которая бралась за самую черную работу, чтобы только прокормить их обоих. За все годы лишений, проведенные ими на задворках Вселенной. Ксермин успел прикипеть душой. к небольшой, но полной загадок находке, этой древней частицы космического мусора. Ему нравились ее хитроумные внутренности, сделанные будто из нежнейшей, застывшей пены, мягкие сталактиты, резиноподобные провода. К тому же их было нетрудно разбирать. Пока Роджер попросту откручивал то, что ему нравилось. Как бы то ни было... Работать здесь было куда интереснее, чем на каком-нибудь заштатном астероиде. Необходимо было притормозить несколько финтов с помощью направляющих сопел, и Ксермин завис в метре от находки. Он выбросил полоску клейкой ленты и, будто встав на якорь, занял позицию у блестящей поверхности. Дверь по-прежнему оставалась открытой. Ксермин Проскользнул внутрь. С собой он захватил инструмент для работы над сталактитами и был полон решимости на этот раз срезать с поверхности хотя бы один из них. Роджер достал небольшую ручную пилу, которой можно было без труда работать среди нагромождения сталактитов. Их шишки, каждая два-три фута в длину, иногда срастались у основания. Заняв позицию поудобней, Роджер уперся ногами о противоположную стену и подтянулся к густой сталактитовой поросли. Одной рукой он ухватил самый длинный из них и поднес к его основанию пилу. Лезвие стало вращаться, погружаясь в мягкую поверхность. На борту семени надежды вахту несла Салик Сермин. Промот спал. Тилли, которая, согласно расписанию, также должна была находиться на вахте, заперлась у себя в каюте, сославшись на невыносимую головную боль. Однако с Али эти мелкие уловки были хорошо знакомы, и она уже давно перестала сердиться на Тилли. К тому же она привыкла вкалывать во время длительных полетов в такой изъезженной вдоль и поперек системе, как на Котикус. где приходилось терпеть неизбежные лишения и невообразимую скуку, поэтому нести вахту в одиночку не было для Салли слишком сложным делом. Присматривать за Роджером было делом всей ее жизни, во всяком случае так ей казалось. Салли улыбнулась. «Хм, это что-то новенькое. Уже долгие годы она не улыбалась, думая о Роджере Сермене. Вспомнить хотя бы, как она пыталась прокормить их обоих, работая в стриптиз-клубе в Хабитате громадьон. Тогда она была на грани нервного срыва. Но у Роджера от работы в разреженном воздухе забрахли легкие. Несколько месяцев он провел на больничной койке. Без нее ему было просто не выжить, ведь по законам громадьона. они должны были полностью оплатить лечение. В противном случае Роджера просто-напросто оставили бы без помощи на борту корабля, где, без сомнения, он бы вскоре умер. Именно тогда Салли пришлось пойти танцевать стриптиз в ночном клубе, терпя всевозможные унижения и бесцеремонные лапы похотливых посетителей. Но главное, Роджер пошел на поправку, И вскоре они покинули громадьон, оставив позади былые неприятности. Салли тряхнула головой. «Боже, сколько воспоминаний! Надо держать себя в руках!» Позади нее с шипением открылась дверь. Вошла Панди, сказала «Привет» и плюхнулась в соседнее кресло. На капитанском мостике было восемь кресел. Четыре стояли в ряд под главным экраном и две пары по бокам от астронавигационной установки и приборной доски. «Я принесла тебе попить», — сказала Панди и поставила возле локтя Салли охлажденную бутылку содовой. «Чудо, не девочка! Интересно, если бы у нее самой был ребенок», — подумала про себя Салли, «был бы он похож на Панди?» Ей захотелось, чтобы был... «В чем дело Салли? – спросила Панди. «Ничего? А почему ты спрашиваешь? У тебя такой вид, будто ты меня просвечиваешь рентгеном или что-то в этом роде. Да нет, я просто подумала, как тебе удалось вырасти такой благоразумной девушкой, если принять во внимание, что за люди твои родители?» Панди рассмеялась. «Поверь, это было вовсе нелегко. Помнишь, как мы впервые пришли к вам в дом?» «Разве такое можно забыть?» — произнесла девушка, изобразив на лице притворный ужас. Когда мама увидела на ногах Роджера туфли для улицы, она приказала слугам немедленно стащить их с него и выкинуть за порог. Они обе рассмеялись. Салли указала на экран. Фантастические внутренности модуля скрылись из вида. Заслоненная мощной фигурой Роджера Ксермина. Камера показывала только его спину. Что интересно там сейчас происходит? Салли вызвала небольшое красное окно в середине экрана, на котором значился распорядок работ. Вскрыть и удалить один из напоминающих шишки объектов. Они не отвинчиваются и не отстегиваются. По всей видимости, их придется отпилить. Каждый раз Роджер. Делает что-то одно, выходит так. Совершенно верно. И каждый предмет выносит наружу по отдельности и исследует на компьютере. Кажется, мы застряли тут навсегда, если на этом настоял Промод. Он поднял ужасный шум, когда ему показалось, будто Роджер забыл что-то занести в компьютер. Роджер объяснил, что по чистой случайности просто нажал не ту кнопку. Но Промод все не унимался. и продолжал еще битый час твердить об адвокатах, судебных разбирательствах и прочей ерунде. Панди пожала плечами. Когда все будет позади, и мы доберемся до системы накатикус ведь мы разбогатеем, так ведь, Салли? Думаю, что так, Панди. Впрочем, у нас и без того достаточно радиоактивных минералов, чтобы прекрасно обустроиться на Сескоче. Мысль о родной планете... Внезапно наполнило сердце панги тоской. «Я бы сама хотела остаться на Саскаче. Мне кажется, мы были бы там счастливы». «Но ты ведь передумала». «Просто. Когда папа сказал, что мы сможем купить себе владение в каком-нибудь мегахабитате, я поняла, что не в состоянии отказаться от этого. К тому же, если жизнь там, мне придется не по душе. Я всегда смогу продать свою долю и вернуться на Саскач». Тебе понравится в мегахабитатах. Нам там как-то довелось заниматься ремонтом в одном из них. Там мы видели настоящий замок, будто из сказки. Он был так прекрасен, а вокруг него лес, сверкающий драгоценными камнями. Он бы тебе наверняка понравился. Я была согласна остаться там навечно. Панди ухватилась за эту мысль. А почему же ты не осталась? Почему ты и Роджер не обосновались там? перебирайтесь в Мегахабитат вместе с нами». «Но, дорогуша, ты ведь отлично знаешь Роджера», — рассмеялась Салли. «После этой работенки он собирается купить собственный корабль с приводом БАДА, и тогда мы улетим отсюда, к самым далеким мирам. Но в этом случае мы больше никогда не увидим друг друга». «Скорее всего, так оно и будет, ведь от теории относительности никуда не денешься». «Как мне будет не хватать тебя, Салли? Ты мой самый верный друг!» Салли обняла девушку. «Да, мы всегда были с тобой друзьями, панди, и мы расстанемся не сегодня. Нам потребуется год или около того, чтобы приготовиться к отлету на Накотикус. А до этого нам предстоит еще уйма дел». «Я знаю, но потом когда-нибудь придет тот день, когда мы долетим до Накатикуса, и вы оставите нас. и мы больше никогда не увидимся. Боюсь, что так. Ну вы панди, в том и состоит жизнь, что нельзя вечно оставаться рядом с одними и теми же людьми. Ты находишь друзей, какое-то время живешь с ними бок о бок, а затем вы постепенно отдаляетесь и теряете друг друга. Со мной это случалось чаще, чем с тобой. Ведь я вела совершенно безумную жизнь, я с места на место». Внезапно, видя экран, осветила красная вспышка. Завыла сирена. Роджер терпел бедствие. Роджер кричал. Фигура внутри модуля задергалась, подпрыгивая и извиваясь, будто в каком-то диком танце. «Что — Что-то случилось! — вскрикнула панди. Руки Роджера бешено дергались. Салли оцепенела от ужаса. Вопли ее мужа были нечеловеческими, и, казалось, им не будет конца. «Увеличить изображение!» — с трудом выдавила из себя Салли. Она обратилась к Роджеру по радиосвязи. «Роджер, дорогой!» В горле у Салли пересохло. Она задыхалась, не в силах вымолвить ни слова. Но в ответ по-прежнему доносились вопли, бесконечные душераздирающие нечеловеческие вопли. На весь экран был виден шлем Роджера. Сам он оставался в тени. «Роджер! Роджер! Что происходит?» Лицо Ксермина исказило агония. Салли от волнения прикусила пальцы. «Боже, что происходит?» Внезапно крик стих, оборвавшись легким взвизгом. Будто кто-то сжал голосовые связки Роджера железной хваткой. Бешеные движения внутри модуля, однако, продолжались еще несколько секунд, а затем также внезапно прекратились На экране появился общий план. Роджер парил в невесомости. Камера поймала движение его ног, затем на экране проплыла грудь и голова. Салли попыталась получить крупный план его лица, глаза были закрыты. По лбу струился пот. Натреснутым голосом Салли затребовала жизненно важные показатели и нажала клавишу компьютера. Компьютер ответил, что передача медицинских данных из скафандра оборвалась во время борьбы внутри модуля. Что с ним произошло? Недоумевала Панди. Салли сама удивилась что ее голос прозвучал необычайно твердо, когда она ответила на этот вопрос. Если судить по лицу, я бы предположила, что имеет место прокол скафандра и потеря одной из конечностей. Но Роджер не умер, видно, как он дышит. Но как он мог проколоть скафандр? Салли, простонав, пожала плечами. Скафандр не нетрудно продырявить. Чем он отличается от других вещей? Ничему нельзя доверять на все сто. Салли уже направилась к нижнему воздушному шлюзу. Я пойду за ним. Глаза панди вылезли из орбит. А что, если проснется промот? Но ты ведь не собираешься доставить его сюда, в жилую зону. Скажи, Салли! Произнеся эти слова, панди тотчас пожалела о них. Лицо Салли будто окаменело. Нет, панди, разумеется, этого я делать не буду, но я собираюсь поместить его в обсервационную палатку. чтобы выяснить, какой из органов вышел из строя. Салли еще несколько мгновений кусала губы, а глаза ее горели гневным огнем. Надеюсь только, что он протянет достаточно долго, и вы успеете поблагодарить его за то, что он озолотил вас. И Салли исчезла. Панди снова посмотрела на серебристую тыкву. По лицу девушки текли слезы, ей было стыдно за произнесенные ею слова. Однако она боялась навлечь на себя родительский гнев, когда станет известно о произошедшем. Панди знала, что следует немедленно разбудить их, в противном случае ей не миновать бурной сцены. От родителей можно ждать чего угодно, даже самого ужасного решения, например... Они могут забрать корабль, бросив Салли и Роджера на произвол судьбы. Панди не питала никаких иллюзий по поводу Промода и Тилли. Это были черствые, бездушные люди, рано состарившиеся и эгоистичные. В первую очередь они думали только о себе. Впрочем, во вторую и третью тоже о себе. Девушка... не сводила взгляда с безжизненного тела Роджера и ломала голову, что же ей делать.